Глава 31 Подруга тоже от чего-то не торопилась выкладывать причины своей задумчивости. Рассеяно дзынькала и бумкала на кухне посудой, беспрестанно вздыхала и продолжала молчать, как партизанка. Даже городскими сплетнями, добытыми за день в кабаке, что по заведенному обыкновению происходило каждый вечер и в обязательном порядке, не поделилась. Мыслимо ли дело? Люся на всякий случай украдкой подглядела в окно, чтобы посмотреть, не там ли кроется тайна напряженной молчаливости напарницы. За соседским забором слонялся грустный Шарль. Это его безрадостное настроение было отчетливо заметно по понуро опущенной огненной голове. Однако, если бы причины столь дружной ипохондрии крылись в очередном неудачном столкновении Марии с Клариным внуком, подруга давно бы уже проболталась. Думается, прямо с порога. «Мари, и что же заставляет тебя так отчаянно хмуриться?» Не выдержала очередного сокрушенного вздоха Люся. «Я все вижу. Давай, признавайся». «Вот уж и не знаю, с какого боку рассказать-то». Девушка словно ждала, когда Людмила, наконец, подтолкнёт её решиться на разговор. «Как есть, так и излагай, дорогая. Надеюсь, ничего ужасного не произошло?» «Да нет!» Взмахнув руками и, едва не сбив зажатым в них полотенцем чашку со стола, Мари сделала честные глаза и тут же снова свела бровки к переносице. «Точнее, конечно, да, но нет. То есть не у нас». «Ты не могла бы изъясняться как-нибудь более понятно? Я совсем запуталась. Уже пора начинать пугаться? Или есть шанс избежать сердечного приступа?» «Мадемуазель Люсьен...» На слове «мадемуазель» Люда только сильнее насторожилась. Подруга со скрипом, но вроде как отучилась выкать и мамзелькать, даже наедине с ней, чтобы случайно не опарафиниться при свидетелях. «Мари, немедленно прекрати мямлить и докладывай по делу». «Докладываю». Девушка уже сообразила, что своими невнятными полунамёками только усугубляет общее напряжение, села на стул Сложила ладошки на колени и с сосредоточенным видом принялась по пунктам излагать ситуацию. «Ну, как по пунктам? Как получилось?» «У нас в трактире одна официантка есть, которая самая главная. Так вот хозяин ее шибко ценит, а у нее возьми, да и помри на медне в родной деревне папеньку, упокой Господь его душу». «Так, это печально, но какое отношение имеет к нам?» А я и говорю, такое горе, как же ж дочери на похороны отца и не явиться. Уж как не хотел хозяин с селью отпускать, а пришлось. Случай-то такой, что грех не отпустить дитя с отцом проститься. Тем более, что та пригрозила на совсем уволиться, если господин Рауль ей дома хоть недельку побывать не дозволит. Там же и похороны, и мать утешить помочь. И. А у нас же, как на грех, на той неделе целых три банкета заказали! У сына банкира Фурье мальчишник намечается по случаю, значит, свадьбы. У господина Любёв фуршет по поводу присвоения научного звания. До да у купца Крепо, что кожаные мануфактуры держит, юбилей. Сословие господин может и не высокого, а человек в городе важный, народу много ожидается. Подалась в пространные и совершенно лишние рассуждения напарница. «Мари! Так вот хозяин-то за голову и схватился!» Послушно подобралась на стуле та? Селей же у нас самая расторопная, умелая, да еще и красавица. Больно гостям нравится, когда она прислуживает да за столь управляет, а ее как раз всю неделю не будет. Людмила начала догадываться, к чему клонила сейчас Мари. В чем причина таких мучительных колебаний и отчего она вдруг снова вспомнила, что Люся мамзель. Ты хочешь сказать, что трактирщик? Срочно ищет замену вашей сели ровно на неделю. Ищет. Ой, как ищет, волосы на макушке рвёт! а сколько денег предлагает! Я подумала, что ослышалась. Три! Мари красноречиво растопырила указанное количество пальцев: Три оклада дает! Да мало ли вокруг желающих, тем более за приличную сумму. Она же, судя по твоим глазам, приличная. Еще какая! А желающих, может, и немало, да все не то? Я ведь сама просилась. Так нет, господину Раулю любая не подходит. У него же. Как ее? Это репутация заведения. Надо, чтобы и смышленая была, и с манерой, и фигурой ладная, да чтобы еще лицо не только красивое, но и шибко умное было. И что же его в тебе не устроило? То у нас вроде на дурочку совсем не похожа, да и внешностью господь не обидел. То и оно, а хозяин все равно ни в какую. Больно простовато, говорит ты, Мари, чтобы важным господам глаз от души потешить. У нас ведь, говорит, не какая-нибудь замухрышная забегаловка, солидная ресторация. И папеньку сели и тихо так сквозь зубы костерит, что ни ко времени помер. То есть ты намекаешь? что моя кандидатура его бы устроила? Я прямо уверена. Вот как пить дать ему бы только вас увидеть. Переживала только, как такое предложить. Господская дочь все же и в трактир. А? Зря я, наверное, про все это заговорила. Мари, да главная проблема вовсе не в том, что мне стыдно пойти на неделю в кабатские подавальщицы. Просто я ведь ничего, не смыслю в том деле, о котором ты говоришь. Хозяин уже нужен человек который должен сходу сообразить всю эту кухню. «Вот, вот правильно вы говорите. Простых девок-подавальщиц в заведении своих хватает, а надо, чтобы кто-то красиво ходил по зале, улыбался гостям и вовремя раздавал команды, чтобы столы не пустовали, да фужеры наполнялись». «Но ведь это только на первый взгляд кажется делом простым. Разобраться, конечно, можно». Но для того желательно хотя бы элементарно знать название блюд, порядок их подачи и... Люсьен, миленькая, а я ведь все-все про то знаю, и каждый шажок подсказать могу. Да и девушки сели и знатно вышкалены, сами понимают, когда и чего сделать нужно. Тебе ведь только и надо, что гулять по зале, да изображать, что распоряжаешься. А деньги, деньги-то какие! И прямо вот на блюдечке, и прямо вот сейчас. Так, погоди, не тараторь, дай сообразить. Люся отвернулась от Мари и, зацепившись взглядом за окно, неожиданно для обеих сменила тему. «Слушай, а чего у нас нынче сосед такой грустный? Ты опять отвергла его ухаживание?» «Да ну его!» — отмахнулась подруга. «У меня тут от мыслей голова лопается, а он со своими цветочками лезет». «Это вот теми, что лежат у нас в огороде на чурке от яблони?» Людмила слегка отодвинула пальцами занавеску. Рыжей шевелюры больше не наблюдалось. Зато на широком, изрядно изнахраченном пне для колки дров одиноко и трогательно синел нежный букетик каких-то цветов. «Вот ведь настырный! Сказала же, не до глупости мне!» Не очень-то искренне возмутилась Мари, уперев кулачки в бока. «Пойди забери», — мягко предложила Люся, пряча понимающую улыбку. Давай, давай, ни к чему обижать хорошего человека с такими чистыми намерениями и сердцем. И тихонько добавила уже в удалявшуюся спину подруги. Тем более, что тебе он тоже очень даже симпатичен. Уговаривать девушку дважды и в самом деле не пришлось. А со мной, как насчет уговоров, отвлекаясь от забавной сценки, разворачивавшейся за окном, задумалась Люся, переводя взгляд на горку своих приобретений, которые так и продолжали лежать на столе. Как сейчас следовало поступить? Определенный резон в предложении Марии имелся. Собственная задумка Людмилы никуда не денется. Однако, чтобы она действительно начала приносить доход, нужно было еще время потратить, хорошо потрудиться и головой, и руками. Здесь же маячили быстрые деньги за не очень-то сложную работу. Плюс, что немаловажно, недолгую. Сомнений, безусловно, масса начиная с того, что уверенность Мари в том, что хозяин заведения купится на кандидатуру Людмилы, может оказаться в корне ошибочной. И все же попробовать, наверное, стоило. Завтра же схожу с Мари на кастинг, там все и прояснится. Люся взяла в руки вазочку из розового кварца и покрутила в пальцах, примиряясь к глубине скола. А сюда пока замечательно встанет букетик Шарля, как раз по размеру. И если развернуть дефектом к стене, то получится вполне себе прекрасно.